Время шло. В общей сложности Михаил провалялся по госпиталям несколько долгих месяцев. Было ужасно обидно, ведь в ходе ожесточенных боев наши войска терпели поражение и отходили все дольше на восток. Немецкая пуля задела на ноге не только артерию, но и сухожилие. Восстанавливалось оно медленно, несмотря на то, что летчик по совету врачей ежедневно выполнял лечебную гимнастику и подолгу гулял по госпитальному двору, опираясь на костыли. Наконец настал день, когда врачебная комиссия должна была определить степень выздоровления летчика Девитаева, а заодно решить его дальнейшую судьбу. «Нет, лейтенант, в таком состоянии на фронт вы не вернетесь», спокойно парировал возмущение Михаила председатель комиссии, 40-летний военный врач. Поглядев на рассерженного молодого человека, он снял пенсне, провел ладонью по усталому лицу и добавил, «Вам сейчас не только летать, вам даже обслуживать самолеты никто не позволит». «Да я пока и не прошусь летать. Глупо в таком виде, на костылях!» Удивленно пожимал плечами Михаил. Он стоял перед комиссией при полном параде. Наглаженная гимнастерка с новенькими голубыми петлицами и лейтенантскими кубарями, сверкающий орден красного знамени, надраенные сапоги, короткая стрижка, чисто выбритое лицо. «Вылитый сталинский сокол!» «Если б не костыли, хоть сейчас на фронт!» «Могу, пока при штабе полка, — неуверенно предложил он, — или на грузовике с вооруженцами разводить по стоянкам пулементные ленты?» «Нет, голубчик, так не пойдет, — стоял на своем председатель. Мы не можем написать в вашей медицинской книжке заключение «Годен для службы в действующих частях!» «Не можем, понимаете?» Это в конце концов подсудное дело. Даже ваш командир полка, увидев подчиненного на костылях, подумает про нас, врачей, бог знает что. И как же мне быть, окончательно расстроился Девятаев. Отдыхать, любезный. Отдыхать и понемногу разрабатывать поврежденную ногу. На медицинском языке это называется реабилитацией. На военном отпуск по ранению. Куда вам написать отпускные документы? Надолго это реабилитация. Судя по ранению пара месяцев, как минимум. А потом. А потом повторная врачебная комиссия, без нее никак. Ясно. Тяжело вздохнул лейтенант. Ладно, выписывайте в Казань. В Казань говорите? Что ж, хороший город, я бывал там до войны, улыбнулся председатель, водружая пенсне на место. Кстати, комиссию можете пройти во ВАК-госпитале номер 361, расположенном в центре Казани. Понял. Разрешите идти? Идите, лейтенант. И не расстраивайтесь. Хватит на вашу долю фашистов.